Глава седьмая. Встреча. Речку, в которую впадал соленый ручей, Семен перешел по поясу в воде. На том берегу оделся и двинулся к пологому холму вдали. Холм был не очень высоким, но ничего более приличного в округе не наблюдалось. Главное, что на его вершине ничего не росло. Это позволяло надеяться, что сверху удастся как следует осмотреть рельеф. Идти предстоял далеко, и Семен ругался. Блин, достала эта первобытность! С залеганием слоев разобраться невозможно. Был бы аэрофотоснимок, 10 минут и никаких проблем. Может, с бугра хоть ориентировку склонов и пластовые треугольники будет видно. Семен шел и шел, опираясь на пальму, как на спосох. А заветная возвышенность почти не приближалась. В конце концов он погрузился в размышления о судьбах мира и о своей в них роли. Окружающие пейзажи, пасущимися кое-где животными, его мало интересовали, поскольку охота не планировалась. А хищникам в это время года добычи хватает и без людей. Дело кончилось тем, что путник оказался между двух лесных массивов. Неширокий просвет между ними тянулся почти перпендикулярно заданному направлению. — Ну вот, попал, — расстроился Семен. — Эдак я до вечера буду обходить и петлять. Ну и ландшафт здесь. Наверное, это и есть влажная лесостепь. А если напрямик? Лес хороший, почти без подлеска, а направление можно держать по солнцу. Сколько он может тянуться? Ну, километр от силы. Успокоив себя такими рассуждениями, Семен направился к опушке леса. Он почти дошел до нее, когда заметил движение между деревьев. «Мясо!» — обрадовался Семен. «Жалко, что таскать отсюда далеко». После этого он сообразил, что, во-первых, мяса на стоянке и так полно, во-вторых, арбалета у него с собой нет. И при всем при том, из леса на него идет бык. И какой! А чуть дальше, справа и слева, еще два быка. Животные, несомненно, двигались никуда не нибудь а именно к Семену. Расстояние было невелико, из чего следовало, что раньше они просто стояли в тени деревьев и ждали приближения одинокого путника. Мысли в голове великого воина полетели со скоростью свиста. Одного такого я, помнится, когда-то убил из старого тяжелого арбалета. Мы тогда охотились на пару с облезубым котом у Мора. Наверное, это и есть туры, которые в Европе дожили до средних веков. Вроде бы они славились силой и агрессивностью, но не до такой же степени. Я же ничего плохого им пока не сделал. Или в лесу пасется стадо, а эти трое решили отогнать меня от него для профилактики? Семен воткнул древко пальма в землю, размотал зачем-то прощу, вынул из сумки камень и вложил его в закладку. Только после этого он осознал, в чем заключается главная несообразность ситуации, которая путает его мысли. Всадники. На каждом животном сидит человек. Обнажены по пояс, корпус прямой, плечи расправлены, лица и тела разрисованы темными полосами на манерке ножных командосов. Правый и левый держат в руках луки с наложенными стрелами. У того, который впереди и в центре, лука вроде бы нет. Но в опущенной руке тонкое длинное копье. Чувствуется, что эти мужики не вчера впервые взяли оружие в руки и влезли на быков. Они, наверное, крутые. Находиться на открытом пространстве, когда на тебя таким образом наезжают, было крайне неуютно. И Семен торопливо глянул по сторонам. Влип констатировал он очевидное. Слева степь, справа степь, сзади лес, но до него далеко. И это скорее хорошо, чем плохо, потому что от этого леса сюда движутся еще четыре быка, а сзади их догоняет пятый. Наверное, они шли мне навстречу, но на животных вдали я внимания не обратил. Они же меня заметили. Спрятались в лесу, дождались, когда окажусь совсем близко и взяли в кольцо. Это только в боевиках главный герой все время на чеку, днем ночью. А я обыкновенный вождь и учитель народов. Мне думать надо хотя бы время от времени. И что теперь делать? Замочить кого-нибудь и спрощи. Будет как в анекдоте про внутренний голос. У тебя еще есть шанс? Стреляй в вождя. Попал? Вот теперь тебе действительно конец. Сразу ведь не убили, а могли бы из таких-то луков. Значит, чего-то им от меня нужно». На этом размышление о своей горькой судьбе Семен прервал и перешел в режим боя. Кое-чему за полтора десятка лет первобытности он все-таки научился. В любой безвыходной ситуации какой-то выход все же имеется. Главное, никакого страха. Все преимущества над противником надо использовать полностью, даже если они мнимые. А они у меня есть? Пожалуй, только понт. Оружие сейчас бесполезно. Двигаясь уверенно и неторопливо, он вынул камень из закладки и опустил его в карман. Ремни проще обмотал вокруг предплечья. Сумку с камнями и рюкзак снял и положил на землю. После этого он сложил на груди руки, плечи расправил, голову гордо поднял и стал ждать дальнейших событий. Всадники вроде бы никаких команд животным не подавали, но быки остановились в нескольких метрах. Они сопели и переступали ногами. Сразу видно, что никаких все дел на них нет. Люди сидят просто так. На них не штаны, а штанины, подвязанные к некоему подобию набедренных повязок. А будто вот во что-то типа низких сапог. Топот за спиной стих. Вторая часть отряда остановилась сзади на приличном расстоянии, образовав, вероятно, полукруг. «Окружили, значит», — спокойно подумал Семен, — «что дальше?» Сам он стоял неподвижно и головой не крутил, изображая надменное равнодушие к происходящему. Он смотрел на размалеванного красавца, сидящего на черном быке, но не в глаза — это вызов, а как-то рассеянно поверх головы. Молчание и неподвижность длились не меньше минуты, чужака явно изучали. Потом вожак сделал невнятный жест, и крайний всадник легко соскочил на землю. Приготовленная стрела отправилась в колчан за спиной, а лук каким-то образом остался висеть на боку быка. У воина на поясе, поддерживающем набедренную повязку, с одной стороны болталось некое подобие черпачка или кожаной кружки, а с другой какая-то палка, обмотанная полосами выделанной шкуры. В руках у туземца оказался длинный тонкий ремень, свернутый кольцами наподобие лоссо. Воин чуть задержался, уменьшая размер петли на конце. Похоже, он собирался просто надеть ее Семену на шею. Будущему пленнику этой задержки хватило, чтобы принять решение. Весьма, впрочем, сомнительное. Природа очень слабо вооружила предков человека, не дала им ни когтей, ни клыков, ни рогов. Человек, конечно, исхитрился, научился убивать при помощи посторонних предметов. Воевать голыми руками он стал очень поздно, уже в классовом обществе, наверное. До моего появления здесь кулак в качестве оружия кем всерьез не воспринимался. Рискнуть? В общем, когда воин подошел и поднял руки с петлей, голову Семен слегка отклонил и с небольшим разворотом корпуса влево не ударил, как бы хлестнул предплечьем и тыльной стороной кулака по нижним ребрам. Прием простой и эффективный, но в мире будущего он проходит редко. Поскольку Маломальские знающие люди ребра противнику стараются не подставлять. Парень согнулся пополам, а Семен принял прежнюю позу, буквально чувствуя, как под лопатку ему входит кремниевый наконечник стрелы. Он даже зажмурился от ожидаемой боли. Но ничего не случилось. А ведь и они панты кидают, мелькнула мысль. Луки у них очень серьезные, но стрелять из них, сидя верхом, нельзя. Слишком у боков спины широки. «Чего же я?» Вожак еле заметно кивнул, или это только показалось. Резкое движение противника Семен заметить успел, ждал чего-то подобного. Пострадавший воин разогнулся и взмахнул рукой. В этой руке был зажат обратным хватом кинжал, стилет, заточка. В общем, что-то костяное, узкое, и острое. Наверное, нападающий еще не оправился от болевого шока, так что действовал не слишком быстро и точно. Семен чуть прянул в сторону, пропуская оружие мимо, и почти без замаха ударил правой в голову, куда-то в область уха. И попал. — Знал бы, что не промахнусь, бил бы сильнее, — мелькнула мысль. — Добавить? Противник качнулся в сторону, но на ногах устоял. Прекращать атаку он не собирался, хотя, похоже, оказался в нокдауне. Руку его с кинжалом Семен перехватил и медленно, но мощно ударил ногой в челюсть снизу. Поставить блок противник даже не пытался, хотя блокировать и уклоняться от таких неквалифицированных ударов умеет любой мальчишка после месяца занятий каратай до. Этот же после секундного размышления рухнул на спину, переломав, вероятно, половину стрел в колчине. Кинжал свой, правда, он из руки так и не выпустил. Отдохни, сказал Семен, и вновь сложил руки на груди. Теперь он уставился в глаза вожаку. Некоторое время они мерились взглядами, а потом Семен заговорил по-русски. — Что уставился, рожь первобытная? Задницу-то не натерби седла? Или у тебя там мазули Слеза есть, не трус, и тебе морду набью. Тон был надменный весьма и насмешливый чуть-чуть. Предложение же что-то сделать чувствовалось, наверное, достаточно явно. Вожак ничего не ответил, Взгляд не отвел, и выражение лица не изменил. Он слегка пошевелил ногами, и бык под ним сделал шаг вперед. Потом еще один. «А ведь он в холке с меня ростом», — в некотором смущении подумал Семен. «Бодаться собрался?» Рога, однако, не опустил. Острые смотрят вверх. С морда свисают слюни. ч он прет? Хочет увидеть, как я буду пятиться?» Что-то в мозгу семёна Семена замкнуло, щелкнула и блеснуло последней надеждой. Глядя меж рогов в лицо всадника, он сунул руки в карман, зачерпнул горсть соли и протянул вперед, в сторону бычьей морды. Так он простоял, наверное, секунды 3-4 а потом почувствовал кистью горячее дыхание животного и скосил на него глаза. Бык втянул воздух, склонил голову, показался огромный красный язык и лизнул ладонь. Точнее, разом слизнул то, что на ней было. Половину, правда, просыпал. Семен сунул перепачканную слюной руку в карман, достал остатки соли, вновь протянул. Бык лизнул раз, лизнул два, лизнул три, уже пустую ладонь. Чуть приподнял голову, шумно вздохнул, переступил ногами, придвигаясь еще ближе, и, И, потянувшись вперед, принялся Семена обнюхивать. — Нету больше, — сказал друг животных, разводя руками. — Вот смотри. Он сунул мокрую ладонь в карман, пошарил там и показал ее пустую быку. Тот вновь начал облизывать на пальце на крупинки соли. — Ну и язычок у него, — восхищенно подумал Семен. — Недаром говорят, что лучший язык для общения — это говяжий. — Хороший бытчик, — сказал Семен и погладил зверя по морде. — Хороший, маленький такой, месистенький. Ты не будешь бодать дядю Симхона, а то дядя Симхон тебе рожки обломает. Хороший быч, хороший. Дай еще. Как бы расслышал он молчаливое требование. Нету, — повторил Семен, — кончилась соль. Но если твои ребятки меня не зарежут, я тебе потом еще принесу. Правда, правда, целый карман. Принеси, не убьют. Прорисовались в мозгу Семена смутные мыслеобразы. Он даже решился почесать бока за ухом, за что чуть не поплатился. Тот попытался лизнуть его в лицо. Идея продолжалась недолго. За спиной прозвучала фраза, несомненно являющаяся приказом. Семен решил не оглядываться и не реагировать. Его спина была не защищена, но он чувствовал или только хотел, что в компании быка он в относительной безопасности. Как оказалось, команда относилась не к нему, всадник которого Семен принял за вожака, спрыгнул на землю, снял со спины звери некое подобие переметной сумы и кивнул на освободившееся место. А Семен чесал быку подбородок. «Хороший бычек, хороший! Вон дяденька слез с тебя, легче стало? Да ты и не заметил его, наверное, такой малюсенький, да? Чего-то он хочет от меня, чтобы на тебя сел, да? А ты будешь меня слушаться? Хороший бычек, хороший!» Семен подошел к быку сбоку, застыл в растерянности. «Как на него влезть? Как слезают, я видела, как садятся!» Перегиб спины на уровне глаз. И спина эта как минимум вдвое шире, чем у лошади. И, разумеется, никаких стремян. То есть прижи вообще нет. Хоть лисенку представляй Да где ее взять? Вот это бином Ньютона. А ведь на меня смотрят. Надо что-то делать. Я ж не акробат. Он чуть отошел назад. Разбежался на три шага и, ухватившись руками за жесткую шерсть, прыгнул вверх, забрасывая вперед правую ногу. «Смог?» — мелькнула радостная мысль, когда он оказался наверху. Увы, эта мысль лишь мелькнула, семён Семен перестарался. Инерция прыжка оказалась слишком большой, и он, не удержавшись, полетел вниз на другую сторону. Ему вроде бы удалось сгруппироваться и приземлиться без травм, во всем случае вывихов, переломов и растяжений, В первый момент Семен не ощутил. Пока он приходил в себя, пока поднимался на ноги, раздался новый звук. Это был смех. Когда Семен осознал, что над ним смеются, он ощутил такой приступ стыда и обиды, словно в общем унижение было настолько ослепительным, что он и сам не понял, как оказался на бычьей спине. — Что ржете, уроды! — злобно зарычал Семен, вцепившись в шерсти и изо всех сил стараясь не соскользнуть в бок. — Да я, может, на мамонтов привык запрыгивать, что мне ваши ишаки. Теперь смеялась вся компания, и Семен смог наконец рассмотреть ее целиком. Один из четверых всадников, подошедших сзади, похоже, являлся настоящим главарем отряда. — Почему похоже? — Да потому что он был старшим по возрасту и рогатым. Вероятно, он-то и отдал команду потом первым начал смеяться. Одет мужик был в некое подобие вязаной безрукавки, рукавки, обнажающей чрезвычайно мускулистые руки. Имел аккуратную короткую бородку с проседью и широкий крутой лоб. Рога ему очень шли. Издалека они казались настоящими, однако на самом деле представляли собой прическу, сделанную весьма искусной, закрепленную не то жиром, не то еще какой-то смазкой. Лука у него не было, только копье. Да и то какое-то ритуальное. Возле наконечника привязано нечто весьма похожее на бычий хвост. Отсмеявшись, главарь указал рукой вперед и вниз. Воин, пострадавший в рукопашной, он был уже на ногах, поднял сумку с камнями для прощи. Полупустой рюкзак выдернул из земли древко пальмы, подошел к быку и подал все это Семену. Отпускать руки было страшно, но животное стояло смирно, и всадник смог принять свое имущество. «Трогать чужое не бояться», — без особой радости отметил он. К тому времени, когда снаряжение и оружие было пристроено, вся компания начала куда-то двигаться. Рогатый главарь с хвостом на копье направил своего быка вдоль опушки леса, остальные стали пристраиваться за ним гуськом. Не спеша уступая друг другу места. По-видимому, эти места были не случайны. Последним оказался молодой бычок без всадника. — Не подведи быча, — попросил Семен вслух и мысленно. — Топай за ними, убежать все равно не дадут. Странно, но животное послушалось и зашагало даже быстрее, чем все остальные. Вот только оно почему-то не пристроилось вслед за последним, а двинулось параллельным курсом, постепенно приближаясь к голове колонны. «Э, — Эй, ты куда? — промотал Семен, усиленно пытаясь обрести устойчивую позу. — Куда прешь-то? — На место, довольно внятно, но загадочно ответил бык. Начинающий всадник решил не вмешиваться, удержаться бы. А что будет, если эта махина припустится рысью? В итоге он оказался прав. Зверь знал, что делал. Когда он догнал предводителя, второй бык начал как бы притормаживать отставать, явно освобождая сородичу его законное место в строю. Онное место Семенов быка занял. Садника это совсем не обрадовало. Все воины теперь смотрели ему в спину. Эта спина, вероятно, должна быть прямой, а плечи гордо расправленными. — Ну уж как получится, — вздохнул Семен. — Но разврат полнейший. Я ж на рекогностировку пошел, прогуляться можно сказать. А теперь еду или иду с какими-то индейцами непонятно куда и зачем. А может, мне в другую сторону надо? Ладно, черт с ними. Что там есть в аналогах памяти? Ну-ка, тур или бос премигениус по латыни. Бык первобытный, значит. На глаз эти зверьки сантиметров 170-180 в холке. На самом большом едет главарь. Его лошадка до тонны, пожалуй, не дотягивает, килограммов 700-800, наверное. Окраска у всех черная, с белым ремнем вдоль спины. А молодой бычок бурый, с рыжеватым оттенком. Рога длинные, острые, они явно представляют собой оружие, а не украшение. Спокойствие и медлительность, похоже, мнимые. Под у них не жир, а мышцы перекатываются. Что я про них читал? Вроде бы со второй половины четвертичного периода туров было очень много в лесостепях Северной Африки, Европы и Азии. Они там не вымерли сами, а были уничтожены человеком. Дольше всего, как-то ни странно, продержались они в Европе, где перешли к лесному образу жизни. Последнего на земле тура застрелили в 1627 году в Королевском лесу, недалеко от Варшавы. Сволочь все-таки этот гомо Ученые считают, что от туров пошел весь или почти весь крупный рогатый скот. По одной из версий, тур было домашним где-то в начале неолита на территории Европы. Потом скотоводы каким-то образом продвинулись со стадами на Ближний Восток, а через него попали в Северную Африку. Там они стали жить на благодатных просторах Сахары. Последняя, конечно, тогда не пустыня была, а совсем наоборот. В этой самой Сахаре люди вывели несколько новых пород, которые уже мало напоминали изначальных туров. Потом всякими кривыми окольными путями эти звери попали обратно в Европу, где окончательно стали рабочим мясным и молочным скотом. Что еще? Всадники. Никто, кажется, никогда на быках не скакал. Есть, вспомнил. Те древние сахарские скотоводы обожали разрисовывать скалы. И на рисунках видно, что быков не кастрировали и в повозке не запрягали, люди на них верхом передвигались. А почему, собственно, нет? При определенном навыке это, наверное, не хуже, чем на мамонте, только непонятно, как залезть. Быки шли и шли со скоростью 6-7 км в час. Семен покачивался на теплой звериной спине и размышлял о смысле жизни. А также о том, что если этот маршрут будет долгим, то он, во-первых, окажется очень далеко от своих, а во-вторых, на другой день у него будет жутко болеть связки в пахуй на бедрах. Впрочем, он вовсе не был уверен, что доживет до завтра. Так что на этот счет беспокоился не сильно. Кроме того, у его спутников не имелось никакого снаряжения для ночлега. Значит, где-то поблизости должно быть гнездо. Примерно так оказалось. Колонна поднялась на пологий холм, тот самый, который наметил для себя Семен, и начала спускаться. Произвести геологическую географическую рекогностировку он, конечно, не успел. Зато увидел, что на той стороне холма раскинулось стойбище. В общем-то, ничего особенного, примерно дюжина конических жилищ, просторно расставленных на берегу ручья. У Имазров и Адока стоянки выглядят примерно так же. Если не считать того, что вокруг, вдали и близи, брудят не лошади, а те самые туры. Он те, которые помельче и коричневого цвета, скорее всего, молодняк или коровы. Передовой бык вошел в стойбище остановился недалеко от довольно большого вигвама, верхушка которого была украшена натуральными и очень крупными рогами, а к покрышке кое-где были привязаны хвосты. Воины начали спешиваться — Они похлопывали своих животных по шеям и мордам, почесывали и говорили ласковые слова. Быки не уходили, а явно чего-то просили, тыкали носами своих хозяев куда-то в область живота. Наконец один из воинов отцепил от пояса кожаный черпачок с ручкой и стал в него мочиться. Закончив, он подал посудину своему быку и держал ее, пока тот не вылокал все содержимое. Зверь облизнулся, потянулся мордой, и взмыкнул, явно требуя добавки. — Так вот, зачем им эти черпачки? — мысленно восхитил Семен. — А я-то удивлялся, для чего воину таскать с собой посуду наравне с оружием. Помнится, знакомые вены оленеводы тоже носили на поясах эмалированные кружки. Но они их вроде бы для чая использовали. Или не только. Просто я не видел, не спрашивал. Судя по рассказам и литературе, у оленных коряков и чукчей В хозяйстве тоже имелись специальные сосуды для мочи. Обыватель иной современности скажут «фу», а я не скажу. Весь крайний север нашей Евразии является зоной оленеводства. Зачем людям олень, понятно. А оленю-то человек зачем? Дикие олени, там, где их не выбили, прекрасно обходятся без человека. И пастбища находят, и от хищников спасаются. Домашние же олени на самом деле не очень домашние. Человека они скорее терпят, чем любят. А почему? Нет ответа. Чтобы, скажем, запрячь оленя, его нужно выловить арканом или подманить собственной мочой, которую он любит до дружи в коленках. Может, в ней-то родимой все и дело? ну то олени, они в тундре живут. Их корм беден минеральными веществами, а быки... Неужели огромные туры, живущие в благодатных краях, Дали себя приручить ради человеческой мочи. Что-то не верится. Ладно, ближе, как говорится, к телу. По здешнему ритуалу получается, что животину после похода нужно угостить. Зрея сразу всю соль отдал. Ну, кто ж знал? Пописать, конечно, не помешала бы, но во что? Не просить же посуду взаймы. Выход из положения Семен придумал. Не будем уточнять, какой именно. Животные часть воинов разбрелись по своим делам, а к оставшимся из Вигвама выбрался какой-то начальник. Борода у него содержала больше седины, чем у предводителя отряда, а рога на голове были значительно длиннее. Бычий же хвост висел непосредственно на шее, вызывая ассоциацию с галстуком. Этот бугор стал разговаривать с двумя оставшимися воинами, рогачом и раскрашенным парнем которую Семен поначалу принял за главного. Речь, несомненно, шла о нем. Многие слова и обороты показали Семену знакомыми. Похоже, это был родной язык Нелок. Только он почти не прислушивался, поскольку не мог оторваться от созерцания того, что происходило за крайними жилищами. Там женщины доили коров. Вот это да! А ведь, помнится, было время когда я, напившись самогонки лежал на берегу, смотрел в небо и мечтал о том, как заведу в этом мире скотоводство, научу народы доить коров и делать сыр, российский, пашихонский, голландский и даже камамбер. Правда, не доить, не делать сыр я сам не умею. А эти, выходят, умеют. Может, и сыр? Ну уж это слишком. Рассмотреть в деталях, что и как женщины делали под коровами, было трудно но особой удоистостью последние, похоже, не отличались. Посуда использовалась довольно мелкая. Да и мои животные стояли спокойно и что-то вылизывали или локали из плоских длинных корыт. Что именно, Семен догадался почти сразу, после того, как одна из доярок присела над корытом, задрав рубаху. Вероятно, процедура мочеиспускания у этого народа скрытности не требовала. Совещающиеся главарь Пришли к какому-то решению, и разрисованный парень отправился к дояркам. Вскоре он вернулся с глубокой деревянной миской в руках и передал ее рогатому старейшине. Гостю же, или пледнику, он призывно махнул рукой. Семен подошел и с вежливой, но гордой улыбкой спросил по-русски. — Фиглина до да, ковбои! — На, пей! Так, наверное, нужно было перевести слова и жест посудине Семен обнаружил не меньше литра белой жидкости с пеной по краям. Он позволил себе чуть расслабиться и счастливо улыбнуться. Сто лет молока не пил, особенно парнова Содержимое он выпил до дна, длинными тягучими глотками, смакуя и наслаждаясь. Молоко оказалось густым, с необычным, но приятным привкусом. — Благодарю, — вернул посуду Семен. Может, конечно, вы меня сейчас убивать будете, но все равно спасибо за удовольствие. Никто его, однако, убивать не стал. Старейшин от него отвернулся, приподнял клапан входа и, оберегая свои рога, залез внутрь. Предводитель отряда тоже повернулся и не спеша двинулся куда-то в сторону, где вскоре скрылся из виду за стенками жилищ. Лишь разрисованный парень никуда не делся. Отошел в тенек, опустился на корточки Положил рядом копье и стал смотреть куда-то в пространство. Но, в общем-то, в сторону Семена. Так, озадаченно почесал гость свой лохматый затылок. Начальники, значит, занялись своими делами, а ко мне приставили охранника. И при этом оружие не забрали. Я ж этого парня в два счета зарублю и убегу. Ладно, это успеется. Странный у них ритуал встречи. Молоком напоили, потом бросили. Впрочем, как-то это не очень похоже на демонстрацию радушия. Скорее уж, словно меня на вшивость проверяли. Словно испытание какое-то предложили. И что, я его выдержал? Непонятно. Может, пойти погулять? А разрешат? Ему разрешили. Как вскоре выяснилось, бродить по стойбищу он может беспрепятственно, а вот выходить за предел не рекомендуется. Насколько сильно проверять Семен не стал. До сумерек оставалось не так уж много времени, и он решил не пытаться бежать. До своих все равно сегодня не добраться, а ночевать без огня в здешней саванне страшновато. Может, тут по ночам леопарды рыщут. Да и ловить, наверное, станут, или того хуже. Проследят до стоянки, и там возьмут всех. Стойбище, судя по всему, было походным. Вряд ли оно располагалось здесь больше нескольких суток. В жилище заглядывать Семен не рискнул и ограничился наружными наблюдениями. Благо, жизнь туземцев проходила в основном на открытом воздухе. Оружие, утварь, инструменты из камня, кости, дерева и кожи. Некоторые режущие приспособления изготовлены в стиле вкладышей, то есть тонких кремниевых отщепов, вставленных в обойму. Признаков сродили не наблюдается, молоко, похоже, просто пьют. Питаются молоком и мясом, но кажется, всякими травками-корешками не брезгуют. Судя по костям и рогам, которые валяются где попало, охотятся на лошадей, бизонов и оленей. Своих туров тоже едят, но их рога не выбрасывают, а используют в качестве украшений. Кроме того, из них делают некое подобие черпаков и бокалов для питья. Мясо варят в кожаных котлах знакомым способом, опуская в них раскаленные камни. Одежда двух видов, из шкуры, вязаная, из шерстяных нитей. Вот умение вязать нам и пригодилось. Этим может заниматься любая женщина без всякого ткацкого станка. Бродить Семену быстро надоело, и он взялся за своего охранника. Однако на вопросы парень не отвечал или отделывался однослужными репликами. На ментальный контакт и те отказывался, словно понимал, что это такое. Оставалось самому строить догадки и предположения. Это место, по-видимому, просто пастбище, где пасется стадо. Только оно, наверное, размазано на несколько километров в округе. Отсюда видно в разных местах с полсотней животных. Они щиплют травку и, наверное, кусты. В лес заходят совершенно непринужденно. Они там, наверное, тоже что-то едят. Коровы с телятами держатся группами. Быки поодиночке или вдвоем-втроем. Никто из них вроде бы никто их вроде бы специально не пасет и не охраняет, хотя людишки вдали мелькают. Пока Семен бродил по стойбищу, пока любовался окрестными пейзажами, прошел, наверное, не один час. Время от времени к охраннику приближался какой-нибудь воин, задавал ему один и тот же вопрос, и получал отрицательный ответ. После этого человек удивленно смотрел на Семена и удалялся. В конце концов, то ли солнечные тени заняли нужное положение, то ли поступил какой-то сигнал. Только охранник вдруг начал проявлять активность, требовать, чтобы Семен куда-то отправился. Как выяснилось, все туда же, к вегваму старейшины. У хода стоял знакомый рогатый предводитель отряда. Он откинул клапан и сделал приглашающий жест. искать заходи». Семен вошел и обнаружил, что света внутри достаточно. Дымоход вверху широко раскрыт. В центре маленькое кострище, в котором бездымно тлеет горстка углей. Вокруг него разложены шкуры. Свободного места под стенами достаточно, и там в полумраке копошатся две женщины. А напротив хода перед очагом сидит тот самый рогатый старейшина. На сей раз он обнажен до пояса. Его мускулистая волосатая грудь покрыта двухцветными узорами татуировки. Центральное изображение — черные изогнутые бычьи рога, между которыми расположен красный диск, означающий, вероятно, солнце. Не вставая с места, старейшина произнес короткую фразу и сделал жест правой рукой. Семен понял, что это приглашение сесть к столу и сказал по-русски величественно, но без «Благодарю, весьма польщен таким приемом. Попадешь к нам на зону, встретим как родного». Попадешь на зону?» Довольно внятно проговорил старейшина и улыбнулся. А Семён опустился на шкуру, скрестил ноги по-турецки и принялся всматриваться в его глаза, пытаясь установить мысленный контакт. И обнаружил, что это совсем нетрудно. не трудно. Неспроста у него глазки так блестят. Мимика заторможенная, да и в вигвами чем-то странным попахивает. Где-то этот запашок уже нюхал. Но я на ней в этом мире. В Казахстане в палатке местных рабочих. Неужели я не ошибся с Геродотом и скифами? Между тем в помещении оказались еще двое. Семенов охранника, и предводитель отряда, взявшего его в плен. Они уселись справа и слева, образовав как бы квадрат с очагом в центре. Женщины, орудуя ремешками и палкой, закрыли дыру домохода и вышли из-за вигвама. Стало почти темно. Свет пробивался лишь в узкие щели наверху. Некоторое время все сидели неподвижно, а потом хозяин зашевелился. Не вставая с места, он положил на угли щепотку чего-то. Угли засветились, запах усилился. И Семен поставил окончательный диагноз — конопля. Она же гашиш, план и так далее. Он попытался дышать редко и неглубоко, чтобы оттянуть начало одурманивания. Хозяин качнулся всем корпусом и произнес два слова. Семен их понял. «Здравствуй, брат!» Мозги работали пока еще четко, и Семен попытался проанализировать смысловые слои данного приветствия. Они тут все, вероятно, отождествляют себя с своими животными. Так бывает. Обращение «брат» с такой вот интонацией Означает признание меня человеком-быком, но как бы молодым, занимающим очень низкое положение в иерархической структуре стада. Грубо говоря, он обозвал меня теленком, родившимся позже, чем он сам, хотя и допускает, что мы сосали одно и то живыми. имя. Почему? Потому что я смог договориться с быком. Это с одной стороны. А с другой стороны продемонстрировал неумение ездить на нем верхом. Позорно свалился. Значит, для них я свой, но неполноценный, слабенький. Если с этим сейчас согласиться, потом что-либо исправить будет очень трудно. Мда. Вождь учитель народов собрал волю в кулак, принимая решение. Значит, надо гнуть пальцы. Причем с запасом, не боясь переборщить. Эх, где, как говорится, наша не пропадала? Здравствуй, ты, спокойно ответил Семен. Только я не сын коровы. Ему показалось, что туземцы переглянулись в некотором замешательстве. Впрочем, длилось оно недолго. «Кто же ты?» — последовал вопрос. «Мамонт, конечно», — пожал плечами Семен. «Разве не видишь?» Он не стал экономить ни художественное воображение, ни свои телепатические способности. Мыслеобразы пошли один за другим, объемные, яркие, живые. Вот дерутся два саблезуба, а вот огромный мамонт-самец ведет по заснеженной степи свое стадо. Сначала Семен сам ломал бивнями наст, а потом превратился в человека, сидящего на холке животного. Эти двое стали как бы одним целым по всем правилам уподобления. — Так, — сказал рогатый старейшина, — так. Что же ты делаешь здесь, мамонт? — Еще новые пути для своих, — ответил Семен. Чем же еще заниматься вожаку летом? Это наша земля, пробормотал разрисованный парень. Это земля быка. Конечно, охотно согласился Семен. Но она находится в мире мамонта. Мамонт ушел, сказал предводитель. Много лет никто не видел его здесь. Еще видите, заверил Семен. Бык всегда уступал ему дорогу. «Это так», — склонила рогатую голову старейшина. «Это так».